Глава восьмая. Дело об убийстве Масару Такуми. Разговор с Тару Накаму. Ожидаемое противостояние Ватанабы и Такуми. На некоторое время я перестал заниматься темой Ямагути Гуми и собирал информацию о тайваньской мафии, гонконгских триадах, 14К и Саньон, Шанхайской и Юньнаньской мафиях. И писал про них статьи для журналов. Китайские квазиправительственные преступные сообщества по-своему интересны, но они не так хорошо организованы, как японские банды. Тайваньская мафия кажется полностью беззаконна. Например, она вступает в перестрелки с полицией, в то время как гонконгская и материковая китайские мафии больше ориентированы на экономический аспект и как только у них появляется достаточно денег, переобуваются и становятся серьезными бизнесменами. В отличие от японских мафиозей, у них нет даже номинально декларируемого рыцарского духа. После двух-трех лет интервью и исследований я почувствовал, что у меня сложилось приблизительное представление о мафии Восточной Азии. В апреле 1994 года я собрал статьи, которые ранее публиковал в Сапио и других журналах, издаваемых «Шога Кукан». И в 1994 году опубликовал книгу «Китайская мафия. Кодекс жестокого дракона». Это была одна из самых первых в Японии книг о китайской мафии. В следующий год, 1995, начался землетрясение в Кобе и закончился делом Аум синрике Во время землетрясения в фото-журналах и других СМИ появилась информация о том, что босс Ямагути Гуми Йосинори Ватанабы оказывает помощь пострадавшим. Но я отнесся к этому холодно, поскольку не считал это чем-то героическим и почти не писал об этом». Дело Аум Синрикё вызвало обсуждение религии как социального зла. И в парламенте начался пересмотр закона о религиозных организациях. Кроме того, по заказу Сапио я занялся изучением вопросов религиозного управления и принципы отделения церкви от государства в США и в 1996 году опубликовал в издательстве «Шога Кукан» книгу под названием «Религия. Игры с огнем». В этот период Ямагутигуми Гуми периодически появлялась в журналах у Якудза. Сегодня такие журналы почти исчезли, но в то время они еще были весьма популярны. Но Буа -Сакай из издательства «Сои Уша» был главным редактором журнала «Джитсува Джидай» издаваемого «Санва Паблишинг». Он впервые позвонил мне в 1985 году, когда журнал только начинал свое существование. И с тех пор я время от времени писал для него репортажи и критические статьи о Ямагути Гуми. Поскольку это был профильный журнал, то я, естественно, выражался довольно сдержанно по отношению к Якудзе, но никогда не стремился им угодить или польстить. И Сакай не просил меня этого делать. Он считал, что я разбираюсь в бандах, Полные заместители редактора Ютака Ватанабы в юности вместе участвовали в студенческих протестах. Сакай был известен своим причудливым, упрямым характером и имел свое собственное мнение о якудзе и ультраправых группах. С Ясумаса Макимура из издательства Такешобо я познакомился и обменялся визитками в 1988 году. В то время он занимал должность заместителя директора производственного отдела а в 1999 году стал управляющим директором, затем старшим управляющим директором и, наконец, в 2011 году президентом компании. Он обладал трезвым взглядом на вещи и был из тех, кто может достичь должности президента, пусть и небольшой издательской компании. Так и Шоба также выпускала «Montly True Story Document». В 1989 году меня представили главному редактору этого журнала, Кунихико Синода. Такешоба также выпускал журнал «Шинсенгуми Спешл», и в 2005 году Макимура попросил меня написать пару статей и для этого издания. Макимура был большим почитателем таланта Данси Таттыкава, поэтому компания владела большим количеством аудио- и видеозаписей этого артиста. Несмотря на то, что за редактирование журнала отвечает продюсерская компания Макимура всегда сопровождал меня в командировках, когда я отправлялся брать интервью у Татакава. Возможно, Макимура нравилось сопровождать меня во время моих интервью, или, может быть, он считал эти репортажи очень важными для журнала. Как бы то ни было, сопровождение Макимура во время интервью стало привычной частью моей работы в компании. Поскольку мне доводилось писать небольшие статьи в подобных журналах и делать довольно много репортажей, К 1997 году я в целом был в курсе, что происходит в Ямагути-гуме. Однако я был как громом поражен, когда 28 августа того года получил сообщение следующего содержания от Ипе-Ивата из уикли асахи «Сегодня, сразу после трех часов дня, в Кобе был застрелен Вакагасира Такуми из Ямагути-гуми». Ничто не предвещало этого. Такуми был застрелен во время разговора с руководителем штаб-квартиры Сайдзо Кисимото и заместителем управляющего директора штаб-квартиры Тайцуо Нагами в чайной на четвертом этаже отеля шинкобы Ориентал», примыкающего к станции «Синкобэ». Группа из четырех нападавших два раза выстрелила Такуми в голову и пять раз в грудь, в результате чего он умер, истекая кровью. Когда я узнал об этом, то первым делом подумал, что это внутренние разборки Ямагути-гуми. Это можно проследить в заметке, которую я написал для Асахи Шимбун-Осака на следующий день, 29 августа. Асуси Минзагути, автор репортажа, тщательно следящий за движениями в ямагути считает, убийство молодого лидера Ямагути-гуми – это прямой вызов клану. Трудно представить, что преступление было совершено какой-либо другой группой. Среди членов Ямагути Гуми есть те, кто был недоволен порядками Такуми. Поэтому существует вероятность, что преступление было совершено противоборствующей группировкой внутри клана. Мой друг, репортер раздела новостей об обществе газеты Майничи Шимбун, рассказал мне позже. Увидев эту статью, я подумал, Медзагути кричит на всех углах, что это разборки внутри клана хотя полиция еще ничего не подтвердила. Не слишком ли он рискует, делая такие заявления? Но когда через несколько дней выяснилось, что за преступления ответственны члены Накана Кай, связанные с Ямагути Гуми, я вздохнул с облегчением, поняв, что ты не ошибся. Несмотря на все прошлое, ножевое ранение, удаление моего имени из титров фильма, я не ненавидел Такуми и не считал его своим заклятым врагом. Поэтому я не злорадствовал, узнав о его смерти, а только подумал, что это был ожидаемый финал, предугаданный мной еще семь лет назад. В книге «Пятое поколение Ямагути Гуми», из-за которой меня ударили ножом, описаны некоторые факты, которые другим СМИ были либо неизвестны, либо они слишком боялись Ямагути Гуми, чтобы их публиковать. Позволю себе здесь привести цитату из книги «Три человека», сыгравшие важную роль в том, что Ватанабе стал пятым боссом Ямагути Гуми Масару Такуми, Сайзу Кисимото и Тецеу Ногами. Они, особенно Масару Такуми, взяли на себя руководство новыми кадровыми назначениями. Говорят, что Тецеу Ногами уже в конце 1988 года добился от Ватанабы заявления о том, что тот не будет выступать в качестве главы Союза, Другими словами, ногами предложил, что когда Ватанабе станет пятым главой, он оставит полномочия по управлению группой им, исполнительному комитету. Поскольку Ватанабе молод и еще не имеет опыта, он должен пока лишь наблюдать за их работой, а они заложат основы для его правления. Ватанабе согласился. Масару Такуми был на четыре года старше Ватанабе, обычного кагасира-моложе босса. Кроме того, в Такуми-Гуми, который руководит Такуми, помимо главы, есть еще исполняющий обязанности главы. Возможно, по этой причине Масару Такуми изначально хотел стать исполняющим обязанности главы клана, и после разговора между ним и Ватанабе тот предложил ему эту позицию. Ватанабе должен был понимать, что исполняющий обязанности главы клана распределял власть внутри клана. Однако отношения между Ватанабой и Такуми хорошо видны по тому, как Такуми удалось убедить Ватанабы сделать это заявление и сделать так, чтобы никто не мог на это возразить. Однако план Такуми не сработал. Накониси Кадзо и Каниси Ото выразили неодобрение, сказав «Зачем нужен исполняющий обязанности главы, если Ватанабы глава жив и здоров?» и предложили компромисс в виде должности заместителя главы. Такуми тут же ответил, что такая должность ему не нужна, уж лучше быть вакагасира. На то мы договорились. Однако текущее положение дел в Ямагутигуме будет понятнее, если сказать, что на тот момент Масару Такуми являлся не Кагасира, но исполняющим обязанности лидера. Судя по всему, пять лет после вступления в должность Ватанабы не должен был делать никаких заявлений как глава клана. Но Такуми не пытался уйти из поста Кагасира даже через восемь лет после избрания пятого босса. Каким бы управляемым, не был Ватанабы, но после восьми лет пребывания на посту главы клана у него появился круг преданных ему людей, которые передавали ему свои знания. Любому было бы очевидно, что они примутся за устранение Масару Такуми и попытаются восстановить и утвердить власть Ватанабы. Тару Накана – верный вассал или предатель? Другими словами, внимательно следя за развитием событий в Ямагути-гуме, можно было предположить, что кто-то из них убьет Такуми. Как только Ватанабы выбрали боссом, он стал боссом. Независимо от того, стал бы Такуми вакагасирой или нет, он все равно оставался подчиненным Ватанабе. Однако Такуми считал, что, сделав Ватанабы начальником, он сможет взять под контроль Ямагути-гуми. До того, как Ватанабы стал боссом, Такеси-такенака – Настаивавший на продолжение конфликта между Ямагути Гуми и Тивакай, покинул Ямагути Гуми, потому что не готов был присягнуть на верность Ватанабе, которому не испытывал никакого уважения. В результате полномасштабной атаки Токенака Гуми была полностью уничтожена. Примерно в это же время я позвонил Такуми, и разговор зашел о Такесе Токенака. "Такеси просто идиот», — сказал Такуми с отвращением. Звук его голоса все еще звучит в моих ушах. После того, как Такуми был застрелен в Накана Кай, я позвонил Такеси Токенака и тогда впервые рассказал ему о том, как о нем отзывался Такуми. Такеси пробормотал. «Не знаю, кто из нас двоих идиот. Если его убили, его же люди». Я чувствовал то же самое. Масару Такуми был тем еще манипулятором, и эти интриги привели к тому, что его самого застрелили». Расследование, проведенное полицией префектуры Хёга, вскоре установило, что автомобиль, на котором скрылись нападавшие, был арендован в компании Накаджима Сюгью, принадлежащей Наканакай. Сайзо Кисимото и ТЦУО Нагами, присутствовавшие при нападении, сказали «Среди нападавших были знакомые лица. У нас такое ощущение, что это кто-то из одного из подразделений Наканакай». Даже внутри исполнительной команды Ямагути Гуми утвердилась версия, что нападение на Такуми было делом рук нака -накай. Хотя полиция еще не пришла к выводу, что преступление совершила группировка Нака-Накай, и Амагути-Гуми уже решили, что именно Нака-Накай несет ответственность за убийство. 31 августа, через три дня после преступления, исполнительный комитет объявил об отлучении главы Нака-Накай Тару Накану. Вот она бы выступил против наказания Накану. Первоначально Накана был членом группы Ямакен. Ямакен-гуми ⁇ это группа, созданная Кеннити Ямамото во времена, когда Вакагасира был Кадзуо Таока, И Таро Накана был сятей, старшим бригадиром. Ватанабе, будучи в молодости членом Ямакен-гуми, основал Кен Рюкай, и Накана был у него советником. Другими словами, между Ватанабом и Наканом внутри Ямакен-гуми были отношения учителя и ученика. И для Ватанабы... Было естественно защищать Накана как своего союзника. После начала правления Ватанабы Накану был повышен до должности руководителя группы прямой линии подчинения в составе Накану Кай, а позже был выбран помощником Вакагасира. Неудивительно, что Тару Накана был близок к Ватанабы, и тот советовался с ним по поводу выхода из-под власти Такуми. И такая близость нравилась далеко не всем». В июле 1996 года, когда Накана стригся в парикмахерской неподалеку от своего дома в городе Явата, префектуры Киота, на него напали члены группировки Айдзу Котэцу. Шесть или семь человек въехали на двух машинах в парикмахерскую и стали стрелять в Накану. Телохранители Накану, находившиеся с ним в парикмахерской, смогли защитить своего босса, открыв ответный огонь и застрелив двоих. До этого в феврале 1996 года один из помощников Вакагасира Ямагути Гуми, глава Ямакен Гуми Кувата Канэйоси, глава Айдзу Катэцу Дзукоси Тосигуцу и председатель Кёссей Кай Хиросима Акимото и Сау заключили между собой братский союз. Разумеется, каждая организация дала на это свое согласие. Это должно было укрепить отношения между Ямагути Гуми, и Айдзу Катэцу. Но почему же, несмотря на это, Айдзу Катэцу напали на Тару Накана, члена Ямагути Гуми? Позже той же ночью в Акагасиро Цукосе Тосинцугу пришел в штаб-квартиру Ямагути Гуми и извинился перед Такуми, и на этом разногласия между Ямагути Гуми и Айдзу Катэцу были улажены. Накана же, хоть и был непосредственной жертвой нападения, никаких извинений и предложений о примирении не получил, Ему невероятно повезло, что удалось отбиться. Внезапному нападению со стороны Айдзу Катэцу не было никаких оправданий. Накану подозревал, что именно Такуми сообщил Айдзу Катэцу о том, где будет Накана в тот день, и что именно Такуми организовал нападение на него. Более того, говорят, что за урегулирование инцидента было заплачено от 300 до 500 миллионов йен. Такуми распорядился деньгами по своему усмотрению — и не передал Накана ни одной иены. На мой взгляд, Такуми вполне мог думать, что Накана потянет за собой в могилу Ватанабы. В то время существовало мнение, что Такуми планировал восстание против Ватанабы. Если это так, то можно не сомневаться, что Накана считал Такуми тем, кто будет доставлять проблемы, даже если его убить. Он, должно быть, считал Такуми абсолютным врагом, которого нужно победить ради себя и ради главы клана Ватанабы. Однако для руководства Ямагути Гуми Накано оставался крупным преступником, убившим своего товарища Такуми. Нельзя держать подле себя человека, который убил своего товарища. И 3 сентября, несмотря на возражения председателя Ватанабе, исполнительный комитет ужесточил наказание Накано с отлучения до бессрочного изгнания. Одна из пуль, выпущенных тогда нападавшими на Такуми, попала в непричастного к делу Дантиста, который был доставлен в больницу, где и скончался, несмотря на все усилия врачей, по его спасению. Пострадал совершенно посторонний человек. Ямаготи Гуми, которые по-своему чтили закон, проявили таким образом свое почтение умершему, и вот бы ничего не мог на это возразить. Даже в бандах власть главы клана больше не была абсолютной. У Ватанабы были планы ввести преданного ему Накана в Ямагути-гуми, сделать его Вакагасирой и доверить управление всей группировкой. Однако исполнительный комитет упрямо не давал добро на воссоединение с Накана. В исполнительном комитете доминировала фракция Такуми. Канайоси Увата был советником Вакагасира Ямакен-гуми, но он также перешел в стан сторонников Такуми. По одной из версий он стал подчиняться Такуми после того, как тот поймал его на употреблении метамфетамина. После смерти Такуми в течение восьми последующих лет группировка так и не смогла назначить нового вакагасира, и эта должность оставалась вакантной. В Ямагутигуме наступил застой. Для Накана нападение на Такуми превратилось в невозможность вернуться в Ямагутигуме и утратило всякий смысл. Он должен был во что бы то ни стало восстановить прежние отношения. Поэтому Накана продолжал лгать и говорить, что не убивал Такуми. В марте 1998 года Накана дал интервью писателю Синьетиро Суда в газете «Шукан Баншун», в котором публично заявил, что не убивал Такуми и не отдавал приказа застрелить его. Накана открыто вел интервьюера в заблуждение, чего никогда не следует делать. С тех пор у меня осталось у Накана впечатление как о человеке, которому нельзя доверять. Вряд ли он снова окажется на плаву. После убийства Такуми я почувствовал, что круг моих подопечных, за чьей деятельностью я профессионально следил, сузился до Йосинори Ватанабы. Ямакен Гуми и Накана Кай Спустя почти год после убийства Такуми, фотожурнал Фрайдай сообщил, что Кадзутоси Йосино, советник Вакагасира Накана Кай, который, как полагали, был главой группы, застрелившей Такуми, скрывается в Пусани, Южная Корея. В репортаже была его фотография и сообщалось его настоящее имя. Я был хорошо знаком с одним из редакторов этого журнала и от него тогда узнал следующее. Сразу после того, как мы сообщили о том, что Йосино скрывается в Южной Корее, в редакцию поступил звонок от человека, утверждавшего, что он связан с Накана Кай. Этот человек заявлял следующее. Наканака не виновен в убийстве Такуми, но по статьям в вашем журнале создается впечатление, что это именно они его убили. Если вы будете выпускать подобные статьи, его же прикончат». На следующий день, 6 июля 1998 года, сразу после 9 часов вечера, этот мужчина позвонил второй раз и сказал, «Йосина убили. Что вы теперь будете делать?» Местный житель, обнаруживший тело Юсина в Сеуле, сообщил об этом в полицию около семи вечера. А мужчина, утверждавший, что он связан с Накана Кай, позвонил в редакцию всего через два часа после этого. Он говорил, что Юсина будет убит, так оно и вышло. Вскоре после этого Юсина был найден мертвым. Редактор посмотрел на фотографию трупа, на следы крови, текше из носа, кровавую пену и сине-черное скопление крови на груди и отметил, что это явно не самоубийство. Южнокорейские следственные органы заявили, что Юсина умер от болезни, но редактор был крайне напуган, подозревая по их телефонным разговорам, что Наканакай убили Юсина, чтобы заставить замолчать. Мне также было жутковато видеть, как легко Наканакай убивали своих же соратников при малейшем подозрении, что они могут чем-то угрожать лидеру клана. На самом деле известно множество случаев подозрительных смертей членов Наканакай и Ямакенгуми. Есть дела, по которым в результате расследования в суде было установлено, что товарищ убил товарища, как, например, в деле об убийстве холодным оружием Кадзуо Гота, главы группы Тасабура, входившей в состав Ямакен Гуми, 2007 года. В Ямакути Гуми и Ямакен Гуми может быть много лидеров, которые имеют мафиозный менталитет и считают, что убивать своих товарищей – это пустяк. У них может быть сильное желание подавлять – и они считают, что могут делать со своими подчиненными все, что захотят. А в октябре 1998 года Кийохару Накахо, один из участников нападения на Такуми, был арестован полицией префектуры Хёго и дал признательные показания. В марте 1999 года полиция префектуры Хёго установила, что Наканакай несет ответственность за убийство Вакагасира Такуми, Однако слухи о том, что Накана Кай воссоединятся все Могути Гуми, не исчезли. Мало того, говорили, что босс Ватанабы сам мог дать Накана добро на убийство Такуми. Однако в июле 2005 года Ватанабы ушел в отставку под давлением кода Кай, Синобу и других. А в августе того же года Тару Накана, человек в конечном итоге ответственный за убийство Такуми, распустил Накана Кай и тоже ушел в отставку. Последним штрихом в этом деле стало обнаруженное в 2006 году тело Сейки Туриябара, принимавшего участие в нападении на Такуми. Оно было найдено на арендованном складе на Рокко-Айленд в городе Кобе. Побеждает ли туман в мозгу? Таким образом, дело об убийстве Такуми было закрыто, но в августе 2005 года я навестил Тару Накана, проходившего курс реабилитации, и взял у него интервью. В январе 2003 года Накана перенес инсульт, и хотя его речь до сих пор была несколько невнятной, он не стал инвалидом. Он лежал на кровати и выглядел довольно бодрым. «Задавайте мне любые вопросы, я буду отвечать честно», — сказал он. «На вопрос, были ли у вас с Вакагасиро-Такуми какие-либо отношения, которые мешали вам работать вместе», Накана ответил, «В 1996 году было нечто такое. Такуми как-то обмолвился, что ему надо встретиться со мной. И когда мы встретились, он сказал, «У меня есть деньги. Деньги никогда не помешают. Если тебе понадобится, я тебе дам». Я равнодушно ответил, «Хм». Тогда он сказал, «Если тебе нужны деньги, просто дай мне знать в любое время. И я сразу же пришлю из штаб-квартиры грузовик «Денег». Он готов был заплатить, чтобы переманить меня на свою сторону. У него возникла идея свергнуть своего босса Йосинори Ватанабы и создать новую структуру. Я спросил: "Это был заговор против Ватанабы?" На что накана ответил: "Да". Такуми хотел, чтобы я присоединился к нему. Я сказал ему тогда: "Я боссу присягал на верность, так что не надо мне говорить такие вещи". Напоследок я сказал: "Извини, но я отказываюсь". «Пожалуйста, сделай вид, что ты мне об этом плане переворота ничего не говорил». Затем Такуми внезапно встал с места и сказал, «Накана, Накана, я пойду в Акуноин и надеру задницу этому ублюдку. Я пойду, так что не указывай мне, что мне делать». Когда я ответил, «Да делай, что хочешь», он спросил, «Правда?» Я сказал, что если он хочет это сделать, то пусть делает в одиночку, и чтобы мне больше ничего не говорил». Мозг Накана оказался затуманенным, Речь была несколько невнятной. То, что Такуми внезапно предложил Накана денег, как и его слова о том, что он собирается надрать задницу ватанабы, выглядело немного неправдоподобным, но я не уверен, что это была стопроцентная ложь. Когда Накана познакомился с Такуми в 1996 году, экономика пузыря уже рухнула, и в Японии настало так называемое «потерянное десятилетие». Главы кланов, промышлявших игрой на фондовой бирже, и агрессивной скупкой земель в районах перспективной застройки несли убытки по всем направлениям. Однако даже после того, как в 1991 году скончался Сусу Муиси из Инагавакай, Такуми, как лидер банды экономического профиля, по слухам имел в своем распоряжении от 100 до 200 миллиардов йен. Это была обычная тактика Такуми – контролировать людей, одалживая им деньги. Кроме того, после смерти Такуми, насилие в штаб-квартире Ямагути Гуми в Надаку Кобы стало практически неконтролируемым, а Ватанаба отстранила должности одного из семи помощников Вакагасира. И, говорят, так сильно ударил его ногой в грудь, что сломал ему ребра. Другой помощник главы, как сообщается, чем-то не угодил Ватанабе и вымолил его о прощении только тогда, когда сам отрубил себе мизинец. И наоборот, при жизни Такуми его власть была настолько подавляющей, что вполне можно было представить обратную ситуацию, когда он бы напал на главу клана. Настолько была накалена атмосфера внутри клана. Я продолжал спрашивать дальше. «Инцидент в парикмахерской произошел из-за того, что вы отказались от предложения Такуми?» «Так все и было. Нападение в парикмахерской произошло после того, как я отказался». «Я же не идиот. Тут все понятно. Проблема возникла не вчера. Это типичная тактика Якудза: нанести ответный удар, когда на вас напали. Я должен был отплатить Такуми». И вдобавок ко всему, Такуми заключил сделку Сайдзу Котельсу, не поставив вас в известность. «Ну, вы сами подумайте. Все деньги от сделки куда-то исчезли. Я слышал, там было 400 или 500 миллионов. Я не получил ни одной иены». «Именно поэтому вы организовали убийство Такуми?» «Значит, молодые люди из и сделали это не по собственной инициативе?» «Ну, выходит, что так. Внешняя причина в этом». В конце интервью Тару Накана сказал, «Если бы я знал, что у меня будет инсульт, я бы не стал убивать Такуми». В самой Такуми Гуми, а также в Наканака и Амана Гуми, лидер Хироси Амана, которые отделились от Такуми Гуми, было много тех, то из-за дела Такуми пустил свою жизнь под откос. Погиб или сел в тюрьму. А босс сидит на кровати в санатуре и седует. Эх, не надо было мне этого затевать. Отношения главаря банды и его подчиненных поистине загадочный пережиток, сохранившийся в современном японском обществе. Заговор против Ватанабы Однако, если оглянуться назад, конфликт с Такуми был инцидентом, полным динамизма, в котором организации и люди столкнулись и сокрушили друг друга. Ум и глупость боролись друг с другом, и варварство в союзе с глупостью уничтожили ум. Однако это не означает, что глупость победила. Глупость была окружена бюрократией Якудза, сжала кулаки и попыталась усыпить бдительность, введя в исполнительную власть своих подчиненных, чтобы те служили ей охраной. Однако в итоге глупость Ватанабы потерпела поражение в скоростной гонке между бюрократией и новоявленной агрессивной фракцией, и он отказался от должности главы клана. Даже сейчас нельзя сказать, что раскрыты все подробности убийства Такуми. Возможны различные точки зрения и интерпретации. Можно сказать, что никто не знает всей правды. Однако есть одна теория, которая, на мой взгляд, ближе всего к истине. Эту точку зрения отстаивает С. Токийский бизнесмен С. поддерживает тесные отношения с лидерами Ямагути Гуми, поэтому он очень хорошо понимает внутреннюю ситуацию, внутреннюю, так сказать, кухню группировки. Вот некоторые основные моменты этой теории. Примерно в 1996 году Вакагасира Масару Такуми начинает планировать переворот с целью свержения главы клана Ватанабы. Причиной послужило то, что Ватанаба, который поначалу был марионеткой Такуми, постепенно начал выходить из-под его контроля и отказывался слушаться. Именно Такуми предложил идею переворота. Идею поддержали три помощника Вакагасира: Каныоси Кувата, Масааки Фурукава и Синобу Цукаса. Сайдзоки и Симота был нерешителен, поэтому его нельзя было посвящать во все детали плана. Первоначально, как мы помним, Такуми предложил присоединиться и Тару Накана, но тот отказался. Такуми думал, что если он оставит все как есть, то Накана может донести на него ватанабы, а это было опасно. Поэтому Такуми заказал Айзуко Котецу убийство Тару Накана. У Айдзу Котецу был зуб на Наканакай, которые заявились в Киото и вели себя как дома. Предложение Такуми было для них просто находкой. Они ухватились за возможность оказать услугу Ямагути Гуми. Однако в результате у них ничего не получилось. Да еще и пришлось расстаться с изрядным количеством денег в пользу Ямагути Гуми. Накана разгадал истинные намерения Такуми во время инцидента в Парихмахерской. Если он не уберет Такуми, то его самого убьют. Это была игра на опережение. «Убей или будешь убит». Накана собрал отряд и поручил им провести предварительное расследование – И, наконец, Такуми был застрелен в августе 1997 года. Сначала исполнительный комитет Ямагути Гуми только отлучил Накана, но тут начали высказываться за еще более жестокую изоляцию. На этом настаивали Херафуми Курамото, умер от болезни в 1998 году, Масаки Фурукава и Канайоси Кувата. Ватанабы не согласился, заявив, что еще не установлено точно, что преступление совершили Накана Кай. Когда Накану узнал об этом, он негодовал из-за бесхребетности Ватанабы. Ватанабы не смог вернуть Накана из-за противодействия со стороны исполнительного комитета. Ища способ вернуть Накана, он начал думать о восстановлении Ямакенгуми. Ему нужно было сделать Ямакенгуми своей личной охраной, тогда он сможет конкурировать с исполнительным комитетом. Однако именно в это время Канайоси Кувата, лидер Ямакенгуми, принял сторону Такуми и стал совершенно бесполезен. Фаворитом Ватанабы был Кунио Иноуэ, ныне глава подразделения Ямагути Гуми в Кобе, который в то время отбывал срок в тюрьме. Как и Накана, Иноуэ был родом из префектуры Уита и первоначально считался любимчиком Накану. Для Ватанабы важна была скорость замены Куваты на Иноуэ. А для Цукаса и исполнительного комитета была важна скорость реализации плана по смещению Ватанабы.